Имя файла. «Хороших девочек не убивают». Второй сезон. Интервью с Джоанной Рейнольдс. Пипа. «Прежде чем мы перейдем к вопросам, не могли бы вы немного рассказать о джейми и о себе?» Джоанна. «Конечно, меня зовут...» Пипа. «Минутку. Не нужно наклоняться к микрофону. Он хорошо улавливает звук, если сидеть как обычно». «Джоанна. Ой, прости. Меня зовут Джоанна Рейнольдс. Я мама Джейми. У меня трое детей. Джейми — самый старший. На прошлой неделе ему исполнилось 24 года. Мы праздновали здесь, дома. Заказали еду из китайского ресторана и праздничный торт в виде гусеницы. Конор ухитрился воткнуть в него 24 свечи». Ой, прости, не назвала других детей. Моей дочери Зои 21 год, она учится в университете, а младшенькому Конору 18, он заканчивает последний класс школы. Извини, как-то сумбурно вышло. Попробовать еще раз? Пипа. Нет, все отлично. Мы пока пишем сырое интервью, потом я отредактирую, разнесу все по разделам и перед каждым дам пояснение. Джоанна. Хорошо. Пипа. Иногда я буду спрашивать о том, что мне и так известно, чтобы в подкасте была полная информация. Например, Джейми все еще живет с вами? Джоанна. Я понимаю. Да, Джейми и наш младший сын Конор живут с нами. Я имею в виду со мной и моим мужем. Пипа. «Джейми где-то работает?» «Джоанна». «Да, ты же знаешь, Пипа, он работает с твоей мамой». «Пипа». «Знаю, просто нужно, чтобы это сказали вы». «Джоанна». «Ой, извини, забыла. Попробую еще раз». «Да, Джейми работает на полставке секретарем в местном агентстве недвижимости «Проктор энд Радклифф Холмс». «Работает уже почти три месяца. Очень мило со стороны твоей мамы, Пипа, что взяла его. Я ей очень благодарна». С тех пор, как Джейми бросил учебу на первом курсе, он постоянно пытался найти работу или удержаться на той, что нашел. Последние пару лет никак не мог определиться, что хочет делать и к чему способен. Мы пробовали помочь, Но с Джейми трудно. Чем сильнее его подталкиваешь к чему-то, тем больше он упрямится. Поэтому Артур им и недоволен. Пипа. Как вы считаете, Джейми сложно справляться с обязанностями? Из-за этого он бросил университет? Джоанна. Пожалуй. Он ведь старался как мог, но не выдержал нагрузки и сломался. «Паническая атака прямо на экзамене». «Что поделать, не всем дается учеба. «А Джейми очень чувствительный мальчик, то есть мужчина». «Ты ведь знаешь, Пипа, он такой с детства». Пипа. «Да, Джейми отличный парень, всегда ко мне хорошо относился. По-моему, все его любят. Кстати, можете назвать самых близких друзей Джейми?» Кто-то из них живет в Литл килтоне Джоанна. Есть один парень из университета. Джейми в последнее время с ним созванивался. А так как мой сын постоянно сидит в компьютере, полагаю, у него могут быть друзья из интернета. Вообще у Джейми с дружбой сложно. Он сначала подружится с кем-то, полностью погрузится в отношения, а когда видит, что ему не отвечают, впадает в уныние. В последнее время он тесно дружил с Нед да Пипа. Я ее немного знаю. Джоанна. Конечно, она ведь местная. Из их выпуска мало кто живет в Килтоне. Ещё Наоми Уорд и Макс Хастингс. Извини, что упомянула его. Похоже, у Нет и Джейми много общего. У нее тоже не задалось с учебой, и она почти сразу отчислилась. Потом долго искала работу по душе, а с судимостью это непросто. Наверное, Нет и Джейми чувствуют себя изгоями, а вдвоем им легче поддерживают друг друга. Все, что произошло в прошлом году, тоже несколько сблизило их. Нет дружила с селом Сингхом, а Джейми с Энди Белл. Джейми проводил много времени с Энди на репетициях школьных спектаклей. Когда все это случилось, Джейми и Нэт не были непосредственно вовлечены в происходящее. Тогда они стали чаще общаться, постоянно разговаривали. Очевидно, она единственная, с кем он дружит. Хотя, по правде говоря, Я думаю, что Джейми относится к ней немного иначе. Пипа, что вы имеете в виду? Джоанна. Ох, Джейми будет в ярости, если я расскажу. Но раз согласилась ничего не утаивать... Я знаю сына, он никогда не умел скрывать чувства. На лице все написано. Только о ней говорил... Так она его очаровала. Влюбился без памяти. Каждый день то по телефону болтали, то переписывались. А пару месяцев назад у Нэт появился парень. Ну и, конечно, все изменилось. Мой сын сразу сник, замкнулся. Как-то захожу в комнату, а он плачет. Сказал, «Живот болит, а на самом деле разбито сердце» и, скорее всего, из-за нет. Пипа, когда это случилось? Джоанна, примерно в начале марта. Пару недель они почти не общались, и все же, как я понимаю, дружбу сохранили. Точно знаю, что Джейми постоянно пишет кому-то в телефоне, и, судя по тому, как он вскакивает при каждом ответе и уходит, чтобы мы не видели, пишет она. Да и по голосу слышно, что он разговаривал с нет. Пипа. Хорошо, спасибо. Обязательно с ней побеседую. Джоанна, Конор сказал, что в этот раз беспокоится о Джемми больше обычного, потому что он вел себя странно, был отстранен и вспыльчив. Вы подобное замечали, Джоанна. Да, последние пару недель Джейми был сам не свой. Ложился поздно, утром еле вставал, часто просыпал на работу. На брата огрызался, хотя обычно они прекрасно ладят. Мне кажется, отчасти дело в нет, а отчасти в другом. Наблюдая, как его ровесники заканчивают университет, начинают карьеру, покидают родительский дом, Джейми наверняка чувствовал, что жизнь проплывает мимо. Он очень застенчив. Бывало, жаловался мне, что ему надоело быть никчемным. Последние полгода все пытался сбросить лишний вес. Я ему говорила, если здоров и чувствуешь себя комфортно, то вес не имеет значения, но... Знаешь ведь, как люди стыдят любого, кто не вписывается в стандартные рамки. В последнее время Джейми, скорее всего, был расстроен тем, что, сравнивая себя с остальными, считал, что никогда их не догонит. Пипа, извините за неприятный вопрос. Как вы считаете, Джейми способен причинить себе вред? Джоанна, нет. «Точно нет. Джейми не поступил бы так со мной, с нами всеми. Ни за что. Он исчез, а не умер, и мы найдем его, где бы он ни был». Пипа. «Хорошо. Следующий вопрос. Джейми пропал вчера, в пятницу вечером. Можете рассказать, что он делал днем, как себя вел?» Джоанна. «Так». Я проснулась около девяти. По пятницам работаю с одиннадцати. Артур по пути на работу отвез Конора в школу. Джейми все еще крепко спал. Я разбудила его, чтобы не опоздал. Он вышел из дома в 9:20, сказал, что купит завтрак в кафе по дороге. Затем я поехала на работу. Артур ушел из офиса пораньше, чтобы успеть на прощальную церемонию. Около пяти он уже написал, что дома. Вскоре после этого я вышла с работы, заехала в супермаркет и вернулась домой часов шесть или в половине седьмого. Вернее, заскочила домой переодеться, а потом мы все поехали на поминальную церемонию. Пипа. «Какая на Джейми была одежда? Я не могу вспомнить». Джоанна. Джинсы и его любимая бордовая рубашка без воротника, как в острых козырьках. Ему нравится этот сериал. Пипа. А обувь какая? Джоанна. Э, кроссовки. Белые кроссовки. Пипа. Какой марки? Джоанна. Кажется, пума. Пипа. На церемонию вы поехали на машине? Джоанна. «Да». Пипа. «Джейми вел себя, как обычно?» Джоанна. «Вообще-то нет». Постоянно молчал. Наверное, думал об Энди и Селе. По правде сказать, мы все, пока ехали, не проронили ни слова. Около семи добрались до траурного павильона. Конор пошел искать друзей. Тебя и остальных ребят. Джейми тоже ушел. Сказал, что на прощании будет стоять Снет. Больше я его не видела. Пипа. Мне он попался уже после этого. Сначала Джейми стоял с нет и Наоми. Затем ненадолго подошел поговорить с Конором. Позже, перед выступлением отца Рави, Джейми, проходя мимо, случайно толкнул меня в спину — Вот тогда он показался мне рассеянным, нервным, что ли. Что-то привлекло его внимание, и он стал протискиваться через толпу, не дождавшись конца церемонии. Наверное, это было что-то важное. Джоанна, когда ты его видела? Пипа, минут в десять девятого. Джоанна, получается, ты последняя его видела? Пипа. «Похоже на то. А Джейми не говорил, что намерен делать после прощальной церемонии?» «Джоанна». «Нет. Я думала, он пойдет домой. Но Конор сказал, что Джейми вроде бы хотел пойти к нет. Нэтт». «Хорошо. Я спрошу у самого Конора. А что делали вы, когда все закончилось?» «Джоанна». Мы с Артуром поехали поужинать в паб с друзьями. Тысячу лет не виделись с Дэвисами, Морганами и Лоу, родителями Энта. «Пипа, когда вы вернулись домой?» «Джона». «Вернулись мы порознь. Я была за рулем и не пила. Также собирались поступить наши друзья. Однако после церемонии Лоу и Моргана захотели выпить» и я предложила развести их по домам. В машине не осталось свободных мест, и Артур согласился пройтись до дома пешком. Там недалеко. «Пипа, во сколько вы ушли из паба?» Джона, «Незадолго до одиннадцати. Все устали, да и странно как-то гулять до утра после поминок. Лоу живут в городе, а Морганы — подальше». В Биконсфилде. В общем, я приехала домой не раньше четверти первого. Конор и Артур уже спали. Джейми не пришел. Я написала ему перед сном. Сейчас прочитаю. Сынок, я ложусь спать. Ты скоро? Это я отправила в 36 минут первого. И смотри, оно так и не доставлено. Пипа. «До сих пор?» — Джоанна. «Плохо, да? Он всё еще не включил телефон, да и тогда уже не был на связи. Или случилось что-то похожее, что-то ужасное?» Пипа. Не стоит паниковать раньше времени, Джоанна. На этом пока всё.